Часть шестая. Энергия благодарности. Я тогда плакала из-за того, что меня предала подружка Светка. Все было хорошо. Мы встречались каждый день и вели совместное хозяйство с нашими куклами, пупсиками и посудкой. А потом приехала ее дальняя родственница, нарядная девочка Аня. и светка завороженно следовала за ней по пятам, а мне, спасибо за честность, прямо сказала «Иди отсюда!». Мама не утешила меня. Она на руках показала мне диаграмму, которую я сейчас сама показываю детям, и не только детям, переживающим, когда с ними не хотят дружить, любить их и приглашать в свою жизнь. Мама показала небольшой отрезок между двумя несомкнутыми ладонями и сказала, что вот столько людей будут любить меня, независимо от того, какая я или за что-то хорошее, что отыщут во мне. Эти люди примут меня с моими особенностями, недостатками, достоинствами, и это бесценно. Потом. Она расширила немного ладони и сказала, что вот столько людей не просто не примут или не полюбят меня, но останутся неравнодушными в своей нелюбви. Быть может, я этого заслужу своими косяками, а быть может, просто буду вызывать у них неприятные чувства. Так бывает. Это называется Законом внутренней симпатии и антипатии. Это когда нам кто-то нравится, безо всяких причин, и не нравится, по тому же принципу. И мы, в свою очередь, кому-то нравимся, а кому-то ни в какую. Не надо культивировать игры во врагов или априори думать, что если тебя не полюбили, то ты плохой. Какой угодно можешь быть. Но если не понравился, значит, хоть масло на голову лей не поможет. И это нормально. Потом мама буквально раскинула руки в разные стороны и сказала, что вот столько людей вообще никогда не узнают о том, что я есть. Или им будет наплевать, есть я или нет. Ни вражды, ни дружбы полное равнодушие, и это неизбежно. А потом мама сказала главное, если ты всю жизнь будешь бегать за теми, кто входит во вторую и третью группу, пытаясь заслужить их любовь и дружбу, у тебя никогда не будет и первой, потому что вкладываться стоит во взаимность. Пожалуй, Это один из лучших уроков моей жизни вообще, потому что он ни разу меня не подвел. Мне, к сожалению, и сейчас еще иногда случается нарушить правила, но каждый раз, когда я пытаюсь угодить не принявшим меня людям, я убеждаюсь по их холодному равнодушию, что на самом деле в эти моменты я не столько нуждаюсь в них конкретно, сколько возвращаюсь в те свои шесть лет, когда жесткие слова «иди отсюда» побили меня слишком сильно. Тогда я боялась их, а сейчас говорю сама себе, когда вижу, что кто-то стоит ко мне спиной или думает, что я должна заслужить право на любовь или на дружбу. «Иди отсюда, Лиля!» И я иду, и мне становится легко, потому что все в этой жизни взаимно. О, это прекрасное «ну и что!» Которому научила меня еще в далеком детстве одна бесстрашная женщина. Я тогда болтыхнулась белым костюмчиком в самую грязную из луж и озабочена была лишь тем, «Что сейчас обо мне скажут на конкурсе чтецов, переодеться до которого у меня не было ровно никакого шанса? Одна из учительниц с сожалением велела мне отправляться домой, а другая — нет». «Грязная? Ну и что?» — удивилась она. «Стихи-то не забыла?» «Нет», — схлипнула я своим красным прореванным носом. «Тогда вперед!» не костюм демонстрируешь». «Да ты глянь на нее!» возмутилась первая. «Ну и что? Нормальный ребенок в нормальной ситуации, не в самой худшей, а хуже будут. И если каждый раз уходить, то ничего не выйдет. Иди, Лиля, читай, остальное неважно». И я пошла. Два часа спустя я вышла из зала. Костюмчик скукожился и стоял колом, но в чуть трясущихся от волнения руках была зажата книга прекрасных повестей Владимира Железникова, которая живая сейчас. Приз за первое место. Дома я впервые читала чучело, со слезами, но и с твердой мыслью о том, что если бы я оказалась рядом с Ленкой Бессольцевой в ее отчаянии, я сказала бы ей те же слова, что услышала сама от чудесной учительницы. Но и что? Что с того, если ты попал в большую или малую неприятность? Что с того, если тебя не любят, не принимают, не спешат понять? Что с того, если жизнь не торопится со своими щедрыми подарками, о которых ты мечтаешь? Разве это повод опустить руки, навсегда причислить себя к несчастным и не высовывать нос в шумный мир? Разве чья-то нелюбовь приговор? Разве сегодняшний проигрыш – залог отсутствия завтрашних побед? Разве чужая оценка – руководство для понижения твоей самооценки? Разве те – кто не желает тебе счастья, могут хоть как-то повлиять на его появление. Ну и что? Так говорю я, держа за руки маленьких и взрослых, решивших, будто случившееся с ними, превращает их в изгоев и неудачников. И я не обесцениваю их переживаний, распутываю долгие и горькие клубки боли, ищу, Верные решения. но ни одного шанса я не даю мыслям о том, что хоть какая-то причина может приговорить человека к хроническому ощущению себя никчемным или недостойным счастья, ни одного и не дам. Ну и что? Это честный вопрос, который заменяет раскачивающаяся под ногами поверхность на надежную платформу психологической устойчивости. Любого тролля можно заткнуть за пояс, спокойно и без раздражения купируя своим «ну и что» все его токсичные попытки отыскать в нас уязвимые места. Продолжайте с улыбкой после любых неудач, с умной улыбкой отказа от любой идеальности, от невротических попыток нравиться всем, от беспомощности перед теми, кто позволяет себе вас обидеть. Ну и что? Жизнь-то продолжается. Кто, кто, кто тебя разочаровал? Жизнь? Серьезно? Кирилл Сергеевич громко расхохотался. Да, жизнь, обиженно подтвердила я. Мне 17, я работаю санитаркой в хирургическом отделении, лишенной возможности поступить в университет в свой год выпуска. Ухаживаю за лежачими больными, выношу утки, мою полы, туалеты, и отсосы Меня бросил мальчик, постеснявшийся нынешнего приземленного амплуа, вчерашнего признанного гуманитария. Мой шкаф почти пуст, мама лежит после операции, Бабушка умерла. Мне стыдно, обидно, горько. Я завидую своим бывшим одноклассницам, весело порхающим в невероятной студенческой жизни. Хожу только на работу в больницу и домой. Изоляция, особенно сложно дающаяся в юности. Кирилл Сергеевич, 80-летний ветеран войны, одноногий, дожидается в девятой палате ампутации оставшейся ноги, диабетическая гангрен. Нет, он не обесценивает мои страдания, сравнивая их с несравнимыми своими. Он не страдает сам и не позволяет мне. Видя мою унылую физиономию, когда я появляюсь утром в дверях палаты с резиновой каши, улыбается и читает Анинского не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Протягивает яблоки из своего сада. Яблоки носит ему сын. Вглядываясь в его выцветшие, но лучистые глаза, я тогда впервые, наверное, осознала, что сила человека не в его теле, она где-то внутри. И это не стержень, как говорят, а маленькая пронзительная струна которая гнется но не рвется сила в гибкости способности выпрямиться после любых ударов несгибаемость хрупка на самом деле жизнь не может тебя разочаровать девочка она с тобой контракт на очарование не подписывала тихо произносит кирилл сергеевич так что только тебе самой решать какой она станет, твоя жизнь. Можешь считать, что сейчас с тобой обошлись несправедливо и перестать взаимодействовать с миром. А можешь взять все, что получится, из того, что видишь, и вырасти. Меня так задело это, что я выскочила из палаты и ушла мыть коридор, бурча себе под нос о бессмысленности сказанного. Он не только говорил со мной, он показывал свою негромкую любовь ко всему, что составляло его жизнь. Рисовал простым карандашом в ученическом альбоме, читал Пикуля и Остафьева, нежно целовал ладони своей жены, маленькой тихой женщины с гладкими седыми волосами, собранными в пучок. Спрашивал ее про кота, ест ли магазинную мойву. Все с удовольствием. Про непрекращающуюся боль ни слова. Без упреков к запаздывающим с перевязками медсестрам. Без претензий к погоде, к соседям, к правительству. У этого человека не было лихих 90-х, Было принято им здесь и сейчас, каждую минуту которого он проживал осознанно и благородно. Мы говорим с ним День за днем. Я спешу даже в выходной день заскочить в девятую палату. Я не замечаю, как перестаю раздражаться, обижаться, отталкивать неприглядную изнанку вынужденной своей работы. Я начинаю испытывать непонятную любовь к каждому, кого скрутила боль или обжег недуг. Я сижу ночами возле постели людей всех возрастов. Выслушиваю их простые исповеди, говорю что-то поддерживающее, начинаю понимать что-то очень важное. Глажу покрытые испаренной лбы, сжимаю детские ладошки, боящиеся темноты, взращиваю надежду и в них, и в себе. Я не знаю еще, что получаю первый бесценный опыт в профессии, который боготворю уже много лет и в которой состоюсь годы спустя. Кирилл Сергеевич умер ранним сентябрьским утром, не выдержал операцию. Я пришла после выходных и увидела скрученный матрац на узкой железной кровати. На тумбочке рдели поздние яблоки. Когда кажется, что жизнь посмеялась над нами, обидела, разочаровала, принудила к испытаниям, это говорит совсем не о жизни, друзья мои. Это говорит о нашей неготовности к ней, потому что ждать только праздников, побед, счастливых случаев, великой любви и безмерного счастья значит жертвовать годами ради минут. Жить несколько минут за всю жизнь ничтожно мало. Живите каждой минуте. Несколько лет назад в Питере мы с Наташей сложились праздниками и уютно отметили их в чудесном ресторанчике на набережной. Наташин праздник защитила долгожданную кандидатскую, одновременно подписав блестящий контракт на работу в Германии. Мой впервые сама нарезала простейший салат из огурцов и помидоров, долго не работавшими после травмы позвоночника руками. Счастливы были одинаково. У всех наших побед разная величина и разная цена, и то, что одним ничтожно мало и совсем не громко, другим оглушительно много. Причем это не вопрос о том, кто лучше, сильнее, талантливее. Нам нравится от чего-то стричь всех под одну гребенку, полагая, что все мы стартовали одинаково при равных условиях, при сопоставимых обстоятельствах, а значит, и результаты должны быть примерно одинаковыми. Но разве ж такое вообще может быть? И если, например, та же кандидатская диссертация вполне закономерный и не самый сложный результат для того, кто вырос любимым и понятым в образованной поддерживающей семье, то для того, кто одиночно выползал из своего насквозь травмированного, неблагополучного детства на собственном энтузиазме, вгрызаясь в учебу как в единственный способ выбраться в полноценную человеческую жизнь, эта победа имеет совершенно иной смысл и совсем другую цену. Вся моя практика, замешано на близком и глубоком наблюдении, как каждый из нас пытается обрести желаемое. И здесь тоже у кого-то жемчуг мелкий, а кому-то надо элементарно выжить. Никогда я не обесцениваю то, что хоть на сантиметр приблизило человека к его маленькой или большой победе. Никогда не имею привычки рассуждать свысока. А чего этот человек только после сорока создал семью или вообще не создал? Поздно родил, рано родил, вообще не родил, купил, не купил, сделал, не сделал, добился, не добился, не сам ли виноват в своих бедах? Никогда ни с кем не работаю по принципу волшебных пинков и тщеславных обещаний изменить чужую судьбу, внушая тем самым мысль, что человек просто ленился и что самому ему ни за что не сделать свой выбор. Каждая жизнь — абсолютно индивидуальный процесс со своими сроками, данностями, актуальной реальностью. Заходить в нее с уверенностью, что все в ней понял и точно знаешь, как надо, недопустимо и бесполезно. Какие общие пошаговые инструкции годятся для конкретного человека? Правильно, никакие. Я вижу живую жизнь, вижу реальную цену того, что каждый из нас платит за свою возможность устоять. Знаю, каково это. С хроническим неврозом справляться с дедлайнами на работе, выдерживать жесткий график, овладевать новыми навыками. Знаю, каково потерять работу, когда в одиночку поднимаешь детей на съемной квартире. Знаю, каково просто сходить на свидание, если дома лежачая мать, которая лежит так уже 12 лет, а тебе 42, и тебя ни разу никто не обнял и никто не поцеловал в макушку со словами «ты не одна». Знаю, каково ежедневно пристегивать протезы, брать палки и ехать на работу в переполненном метро где никому нет никакого дела до тебя и твоих проблем. Знаю, каково в одиночку прожить откровенное предательство, остаться безо всего и начать все заново. Знаю, каково оказаться в эпицентре продуманной беспощадной травли и не иметь ни поддержки, ни возможности поменять ситуацию. Тысячи судеб, тысячи обыкновенных человеческих историй. Тысячи провалов и тысячи побед. Мне очень хочется, чтобы никто не считал себя неудачником, никто не думал, что он зря появился на этом свете и что счастье случается только с другими. Мы все здесь пытаемся устоять, даже те, кто, кажется, в полном шоколаде. А устоять куда легче, если вокруг не стопроцентная враждебность, выискивающая в тебе изъяны и спешащая ткнуть носом в твои ошибки. Ведь все это идет не от урожденных монстров, а от глубоко пораненных людей, которые просто научились бить первыми, чтобы защититься. Давайте учиться понимать друг друга или хотя бы не судить. Давайте при возможности протягивать друг к другу руки поддержки. Давайте помнить, что сверх людей на эту планету не завозили, бессмертных тоже. И все, что у нас есть, не идеальная и не бесконечная жизнь, которую так жаль потратить на хроническое несчастье. Балансируйте, празднуйте самые маленькие победы, продолжайте идти. Солнце есть даже тогда, когда мы его не видим. В воскресенье, после кафе и прогулки, зашли в маленький немецкий магазинчик, который я называю про себя домашним раем, и увидели его. Лохматый смешной снеговик в зеленой шапочке и в красных ботинках, одиноко стоял на столе и смотрел на нас человеческим взглядом. Тем же самым, что смотрели на меня все игрушки моего детства, на стадии доказательств маме, что это не я их хочу, а они устали быть бездомными и очень просятся домой. Мама, спасибо ей, всегда верила. Снеговик не то чтобы просился, он отчаялся. Его морковный насишка смотрел в пол. Мы переглянулись и муж позвал продавца. Улыбчивая девушка кивнула нам и достала точно такого же. Но не точно такого же, а совсем, на наш взгляд, другого, нахально смотрящего на нас сквозь упаковку, в которую ярко-оранжевая морковка упиралась аккурат под прямым, несгибаемым углом. Даже не переглядываясь, мы вскрикнули одновременно. «Нет!» Не этого, вон того. Да они же одинаковые, искренне удивилась девушка. Нет, мы были не только упрямы, но и правдивы. Наш снеговик обрадовался. Я не вру, я точно это видела. Дома он встал под елочку, высоко задрав нос и подружился сразу со всеми. Я смотрю на снеговика нашего абсолютно. И думаю о том, что все в жизни именно так и происходит. Мы не знаем, почему кто-то становится нашим, а кто-то никогда. Внутренние симпатии и антипатии мало объяснимы, еще меньше логичны, где угодно можно проигрывать или наоборот одерживать победу по принципу лучший не лучший, первый не первый, сильный не сильный и так далее, кроме любви, дружбы, близости. А ведь все держится именно на любви, на дружбе, на близости. Все настоящее. Не на соревнованиях, не на агрессивных конкурентных играх в лучших, не на неистовых попытках что-то доказать целому миру. Целому миру не нужны никакие наши доказательства, друзья мои. Да и мы сами, если уж совсем честно. Мы нужны самим себе и тем, с кем нас связывают самые счастливые на свете мосты любви, дружбы, близости. Вкладывайтесь в них, создавайте только свой мир, где бы вы ни были. И пусть в нем не будет продрогших, забытых и обделенных. Все вокруг так боятся стать тетками и даже внутри себя обнаружить их страшный след. Настало время богинь, фей, волшебниц, чаровниц, ведических женщин, успешных леди, безукоризненных, со всех сторон прекрасных, на детоксах порхающих бабочками, напряженно селфищих себя в каждом зеркале или входящих в тщательно продуманный образ на выверенных до миллиметра фотосессиях. И сомнения берут. А может, эта природа эволюционировала до бессмертия? Может, не помрем никогда? Может, я одна, пятикантроп такой, не знаю, что старость отменяется? А тетка тоже же есть, даже в сорок, но есть... И в этой тетке столько всего намешано, и все оказывается мое, и ничего меня в ней не страшит и не бесит. Этой тетке часто плевать на успешность и стиль, и она полной выходной бродит в старой пижаме, не расчесываясь и не прихорашиваясь. Эта тетка не боится быть страшной в тех умных глазах, которые веселятся от души, показывая, что любить можно не только 25-летних и до миллиметра красивых с самой модной красотой. Эта тетка ржет, как веселая лошадь на карнавале, радуясь до упаду тому, что ей по сердцу. Эта тетка ворчит, вредничает, высказывает свое мнение, не соблюдая никаких ведических ритуалов. Ее за это не ругают. «Эта тетка, да!» может впорхнуть куда-то в брендовых тряпочках, благоухая селективкой и помахивая любимый зеленый Биркин в наманикюренных пальчиках. Но и обматерить неудачный день у нее получается не менее отменно. «Я не боюсь тетку. Не боюсь того, что меньше, чем через 10 лет мне будет 50 и моему лицу тоже будет 50». Я буду точно знать, чего мне стоило каждая морщинка на нем, а значит, мне не понадобится волшебный укол с эффектом обкусанной пчелами мордочки, за которыми теперь все упорно прячут свои прожитые опыты боли и радости. Я позволяю себе испытывать весь спектр чувств и эмоций, не имитируя неискоренимый позитивчик. У меня случаются ужасные состояния, и настроение, в которых мне хочется покусать любую живую доступность, включая себя саму. И это я тоже признаю. У меня случались провалы, и я знаю, что есть люди, перед которыми я невыдуманно виновата. У меня то тело, что есть, и я принимаю его, и люблю в нем находиться. Я не волшебница, не фея, не сказочная красавица, и меня не поставить пример но я ни одного дня в своей жизни не жила без любви. И не буду. Я дружу со своей внутренней теткой, а иногда жестко собачусь и стыжу ее за лень, но точно не требую, чтобы она прокачалась до богинь. К чему я это? Нет, не к тому, что я ненавижу богинь. Они прикольны, особенно когда верят в тех, кого изображают. Мне нравятся любые женщины, которые нравятся себе, и это честно. Я пишу для тех, кто, в отличие от меня, не умеет отстоять свое право на самих себя, право не оправдываться перед богинями за то, что они — не они, и что их выбор не лучше и не хуже. Это просто выбор. Мы можем верить во что угодно. Или пить из себя кого угодно, но стареют даже богини, стареют при любом, даже самом отчаянном страхе постареть. А внутренние тетки это совсем не мрачные, опустившиеся и всех ненавидящие женщины, как многим кажется, это многоликие существа, и мы все на самом деле ими и являемся. И в каждой из нас достаточно всех от прекрасной дамы до дребезжащей старухи, роняющей отработанный песок в старые носки своей жизни. Принимайте себя, дорогие мои, и прямо сейчас улыбнитесь. Упасть в снег — с детства проверенный способ быстрого счастья. В детстве вообще все счастье быстрое и замешано на радости попасть в момент, не думая про потом. Куда что девается? Отчего мы все так измучены этим бесконечным потом, словно наши страхи способны его обезопасить? Так вот, упасть в снег пофигистичной звездочкой, ощутить известную невесомость, уставиться в небо и прожить пронзительную маленькую жизнь. Лекарство же потому как хватит болеть своими ожиданиями, хватит вытаптывать глухие пороги закрытых дверей, хватит верить в то, что пока счастье не в полном комплекте заученных о нем стереотипов, то оно и несчастье счастье вовсе. Снег, глазами в зимнее небо, на котором, если хочешь, вся жизнь прорисована одной облачной кисточкой. Снег, потому что это не холодно, это весело. В снег, не загадывая нас завтра, но оставляя себе сегодня. Мы в комплекте, слышите? В нас самих прямо сейчас есть все, чтобы не замешивать свою полноценность на том, что о нас говорят и думают. В нас есть все, чтобы любить. В нас есть все, чтобы обустраивать свою маленькую жизнь. Не надо ничего ждать и не надо наказывать себя придуманной недостойностью чего бы то ни было. Посмотрите в небо, почувствуйте, что живы. Впервые я обрела хоть какое-то равновесие в жизни только тогда, когда улыбнулась мысли. «Я много чего не могу», не так много на что в силах повлиять и не так много забочусь об этом бесконечно ожидаемом всеми завтра. Слезла с самоката. На самокате весело и прикольно, если просто покататься, а вот если всю жизнь на нем провести, не отключаясь ни на минуту, чтобы удерживать баланс, отслеживать направление и лавировать между потоками, то как-то не очень. Мне точно. Если понять, в чем тебе хочется быть, а что ты выдерживаешь с трудом, то останется только выбрать, во что вкладываться, Увеличивать комфортное пространство или превратить в себя циркового зверька, которого насилием натаскивают на способность безропотно выполнять то, чего он не хочет. Помните, что старые, но до сих пор звучащие песни о выходе из зоны комфорта любят только теоретики и любители попсовой психологии, тогда как практики годами сражаются за то, чтобы помочь людям отыскать хоть какой-то комфорт в собственной жизни. А те, что называют комфортом обстоятельства, из которых человек не может выбраться, Скорее всего, судят о созависимости, о неврозе, о расстройствах личности на бытовом уровне поверхностного суждения и хронического осуждения всего непонятного. Так что не бойтесь искать именно комфорт. Не стыдитесь создавать его из того, что доступно прямо сейчас, даже если это просто чашка чая. Выпитая в тишине и без спешки. Не ругайте себя. Любить себя — это быть на своей стороне, а не стегать себя внутри, чтобы поразить всех снаружи. Никто не нуждается в том, чтобы мы их поражали, посмотрели и забыли, а нам с собой жить в каждой секунде, в каждом дне, в каждом году. Глупо жить на самокате. Покатались и домой. Выпила таблетку и с собой прихватила, намазала согревающим гелем больное колено, спокойно поздоровалась со скрипящей спиной, пошуровала в большую жизнь. И так почти всегда. «И ты говоришь, что здорово? «Абсолютно, не вру я». А ты как думала про здоровье? Как про нигде ничего никогда не болит? Так бывает только у мертвых, или у роботов, или у тех, кто в глубоком разрыве с собственным телом. Когда ты здоров, то чувствуешь много чего не особо приятного, но это не мешает тебе жить, если не носиться с собой, как с писаной турбой. Мы сидели с подругой Олей на припорошенной скамеечке в парке, и говорили о том, как мечты убивают реальность. Мечты об идеальной любви, в которой все всегда прекрасно, не оставляют шанса любви подлинной, в которой мы время от времени перестаем друг друга понимать, время от времени конфликтуем, время от времени тянем одеяло на себя. Но это не отменяет и того главного, что у нас есть. Мечты об идеальной работе, на которой все и всегда получается отменно, обесценивают даже самую любимую работу, на которой все равно случаются провалы, и усталость отчаянная случается, и периодические обещания бросить ее и свалить куда полегче. А она ведь пусть и не идеальная, но любимая. Мечты об идеальном себе, у которого все кругом без изъяна и всеобщее восхищение, заставляют стыдиться настоящего себя, который с изъянами и без громкой успешности, но живой, любящий, совершающий ошибки, встающий после землетрясений, умеющий быть верным и быть рядом в любой беде. Когда мечты очень много, и когда вся она замешана исключительно на идеальном восприятии мира, то такая мечта — не помогает справляться с неизбежностями нашей жизни. Хороша мечта, которая не ставит нам условий вылезти из кожи во имя ее достижения и которая просто позволяет полетать в пушистых облаках прекрасного, радостного, легкого, без сожалений о своей возможной несбыточности, с задором одержать верх над своими сомнениями, страхами, обидами. Остальное не так важно. Можно жить, даже если что-то болит, даже если без времени закончилась какая-то история, даже если те оказались не теми, даже если сами мы не звенящие идеальные. Мы просто есть, и мы мечтаем о лучшем, но не расстреливаем при этом то, из чего прямо сейчас состоит наша жизнь. А больное колено всегда можно намазать и ковылять дальше. Несколько лет назад, на изломе уходящего декабря, я вышла в больничный дворик прогуляться. Это были мои первые шаги после долгой болезни. Я всегда боялась льда, из-за своей травмированной на нем когда-то спины, и потому шла так осторожно, как могла в своих осенних еще ботиночках на гладкой скользящей подошве. В окно мне махала слабой рукой моя соседка по палате, Анна Матвеевна, дивный тонкий человек. Я медленно подняла голову, улыбнулась отвыкшими от улыбки губами и помахала ей в ответ. Зима обдала меня ароматом, похожим на свежий кинзо, который я так тогда любила и носила каждый день, но который не мог противостоять больничному тяжелому запаху. А зима могла. Я вдыхала и выдыхала. Я поняла, что хочу жить, снова хочу. И, как и все мы, только после чего-то ударившего поняла вдруг, как много времени я потратила на совсем не то, на что могла бы. Нет, тайны жизни не раскрылись для меня в тот день, но мысли поменялись, освободив от слепого принятия навязанных страхов и дав признать страшными совсем другое. Тело увянет, не страшно, не страшно, здесь неизбежность, Даже если попытаешься от этого сбежать, далеко не убежишь. Страшно вляпаться в вязкое самодовольство, в котором все видели и все знаем. Подите, попляшите перед нами разочарованными, объевшимися чудес, всем назначившими цену и все обесценившими. Страшно исказить добродетель до оккупации, до преследования близких и далеких Со своим карающим я хотел как лучше, до неумения оставлять в покое даже любимых, даже детей, даже себя, до неуемности в чужой жизни, да и в своей тоже, до террора любовью. Страшно заиграться в свою незаменимость и начать поддерживать ее плохими играми в жертву и припоминать до старости весь список неоплаченных долгов даже тем, кто ничего не задолжал, лишь отверг нашу напористую непрошенность. Страшно не остановиться в разумной любви к себе и не знать границ своего ежесекундного «мне можно». Страшно терпеть нестерпимое во имя того, чтобы ничем не отличаться от тех, для кого это образ жизни. Все становилось таким простым и очевидным, что мне захотелось выкупаться в снегу, чтобы очнуться и понять, не сон ли это, чтобы отменить свою незаметно появившуюся за годы толстокожесть, сквозь которую не проникали ни боль, ни удовольствие, чтобы снова включить внутренние радары распознавания, чтобы жизнь опять ощущалась пронзительно и безоговорочно, чтобы паниковать не перед календарной старостью, а перед той, что притаилась за иными гладкими личиками, но изношенными в прах душами. Потенциал выживаемости низок не у тех, кто слаб, болен и не молод. Его нет почти у тех, кто перестал удивляться этой жизни, ее обыкновенным чудесам, ее самым незаметным подарком, у тех, кто культивирует дефициты, но игнорирует то, что есть. У тех, кто верит в то, что их счастье — дело чужих рук. Проснитесь, сделайте первые шаги после долгой невидимой болезни отчаяния и непризнания себя. На изломе зимы, на пороге весны, на качелях лета, в колыбели осени, неважно. Не уличайте себя в неправильной жизни, в отложенной, в скомканной, в несчастливой. Сейчас модно стало отрекаться от тех себя, которые оказались недостаточно хороши, чтобы по щелчку решить любую проблему, сиять трендовой красотой, присоединиться к вожделенной успешности, словно все это гарантирует что-то небывалое. Не спешите попасть в лучшие обстоятельства, обесценив свои сегодняшние, хотя бы потому, что вы — часть их, живая часть. Справились вы с чем-то или нет, но вы есть, вы продолжаете быть. Так стоит ли высмеивать свою боль, даже если она вчерашняя? Стоит ли критиковать свои несовершенства? Стоит ли стыдиться того, что так или иначе было в вас или до сих пор есть, или все-таки стоит поблагодарить себя самих за ту музыку, что внутри вас. Я точно знаю, что она звучит в каждом на протяжении всей жизни и не бывает никакой неправильной, отложенной, скомканной, несчастливой. Разная музыка, Иногда совсем тихая, едва различимая, но и она дает силы, чтобы идти вперед. Даже желанные и возможные перемены начинаются с благодарности себе за то, что пройдено, а не с ненависти к своим долгим сборам и к своей же нерешительности. Слушайте музыку, танцуйте свою жизнь и щадите себя, пожалуйста. Меня с детства учили благодарности, и это самое главное, за что я благодарна теперь моим родителям. Меня учили ничего не принимать походя, будто само собой разумеющиеся. Мама озвучивала всех моих кукол, игрушки и по сей день озвучивает моих домашних животных, ведя со мной самые разные диалоги, от юморных до очень серьезных лишь для того, чтобы я научилась чувствовать не только себя, поверьте это самая восхитительная и самая полезная игра на свете она позволяет вырастить не зацикленного на себе эгоцентрика, свято уверенного в том, что все в этом мире делается ради него, а человека с высокой степенью сострадания и любви. именно так кстати и начался мой путь в профессию. сумение улаживать конфликты между игрушками, жалея и спасая поломанных мишек и устраивая ночлег потерянным животным. Благодарность — это энергия создания. И когда ты живешь с благодарностью за все, что сейчас имеешь, то движение вперед проходит незаметно. Ты не подгоняешь время. Ты живешь в настоящем, и ты благодарен ему уже сейчас. Я всегда любила свою жизнь, меня научили этому. С любовью ухаживала за своей простой одеждой и носила ее ровно с той же радостью, что сейчас великая шмоточница, ношу одежду от самой дорогой до самой демократичной. Я любила все свои съемные квартиры, и в самых скромных гостинках Устраивала такой рай, что меня обожали все хозяева, ибо они и к своему так не относились, как я к чужому. У меня, честное слово, не было зависти к роскошным апартаментам, и, возвращаясь из особняков своих друзей, я возвращалась не с завистью, а с желанием побыстрее оказаться среди своих книг, картин, подушек и той атмосферы, в которую я вложилась. Поэтому и свое собственное жилье для меня теперь — это не какой-то рубеж, а естественная закономерность. И она пришла в ответ на благодарность. Мне никогда не приходило в голову назвать годы своего личного одиночества несчастными. Они не были такими. И я была благодарна им за свободу выбора, за обретение друзей, за интенсивное личное развитие, за путешествие, потому и отношения стали для меня ровно такими же счастливыми. Я не нагромождала их своими ожиданиями, не утоляла близким человеком свой голод, а просто была благодарна ему за то, что принял и полюбил меня ровно такой, какая я есть. И по сей день благодарна. Никогда я не стремилась завоевать каких-то высот не лезла в избранное общество и не считала, что работа в хосписах, домах престарелых и детских домах непрестижна для психолога. С радостью спешила повсюду и работала, не предохраняясь от своих пациентов профессиональными инструментами защиты. И знаю, что не состоялась бы в профессии и уж точно не смогла бы работать в своем сегодняшнем широком спектре, не будь я благодарна тому, пусть и нелегкому опыту, который выбрала вместо позиционирования себя исключительно для выгодных клиентов. Нет, я не в пример себя привожу, друзья мои. Я делюсь тем, как работает энергия благодарности, искренне, не просчитанной до мелочей, от души идущей. неважно что у нас есть, а чего у нас нет. Важно, как мы это воспринимаем. Если робщим, унываем, отчаиваемся, сдаемся, не начинаем жить, мы проигрываем свою жизнь. Если принимаем с достоинством и благодарностью то, что есть, и движемся вперед, жизнь становится самым верным нашим союзником. Примите мою сердечную благодарность за созвучие и внимание к моим текстам и оставайтесь способными благодарить свою жизнь только за то уже, что она у вас есть. До новой встречи! Искренне ваша, Лиля Град.